Глава 227. Эпилог. Часть первая. «Ай, вы живы? Я-то жив, а вот твое лицо выглядит не очень хорошо!» Перед Сайбичем стояли два орка в кольчужных доспехах, сверкая на солнце лезвиями своих топоров. Несмотря на то, что они оба посмеивались, из-за бивни отвратительного внешнего вида их лица казались свирепыми и кровожадными. Пытаясь выдержать обрушившееся на него давление, Сайбич сглотнул. Это был Оркракс, колыбель воинов. Даже стражники здесь казались крайне сильными. В своей родной деревне Сайбичи считался лучшим бойцом, но перед охранниками Оркракса он даже рта не мог раскрыть. «Ты уже нервничаешь? Не волнуйся! Там внутри есть парочка таких же трусов, как ты!» Стражники отпустили в его сторону еще пару шуток, после чего протянули ему свои кулаки. «В любом случае ты пришел в Оркракс, а потому мы желаем тебе удачи! Стань великим воином!» Затем врата открылись, и взгляду Сейбича предстала оживленная крепость Оркракс. Здесь был словно другой мир. Бродя по улицам города, Сайбича случайно ударился от то плечо и упал на землю. Над сайбича тут же нависло разъярённое лицо другого орка. Сайбичи был признан лучшим в своей деревне, а еще у него была гордость настоящего мужчины. Однако, когда он встретился взглядом с этим орком, все его тело задрожало. Что же за место представлял собой Оркракс, если по его улицам прогуливались такие орки. Тот, кто стоял над ним, был не орком, а настоящим чудовищем. Ты ударил меня! Ах! Когда орк приблизился, Сайбича захотелось зажмуриться. Почему он сердился, когда от столкновения упал не он, а сам Сайбичи? Но тут к нему пришла помощь. Дурачок, зачем ты пугаешь ребенка? Никого я не пугаю. Ах! Эй, ты в порядке? Это была женщина орк. Красивая женщина-орк, которая приковывала к себе взгляды абсолютно всех проходящих мимо орков. Острые глаза, страшная атмосфера и мощные бивни. Настоящая городская леди. Ни один мужчина не смог бы остаться равнодушным, увидев ее. «Кажется, этого парня контузило», — улыбнулась женщина. «А он, кстати, вполне ничего». «О ком ты говоришь, Аня?» «О ком, о ком. Не о тебе же, а об этом сексуальном парне». «И ты смеешь говорить о другом мужчине, стоя перед своим мужем?» «А ну быстро пойдем на тренировочную площадку! Сейчас я тебя задам!» а -а -а -а. «Что? Снова хочешь топором полбу? Обещаю, все закончится быстро! Занкус нас уже заждался!» Так они и прошли мимо Сайбичи, продолжая спорить между собой. «Муж? На тренировочную площадку?» Пробормотал Сайбичи, глядя им вслед. Он мог лишь восхищаться этим воином за то, что такая красивая женщина-орк была его женой. Ее вид сзади с метательными топорами, скользящими по ее талии, был просто прекрасен. Когда Сайбича станет настоящим воином, у него обязательно будет такая же красотка, как и у этого орка-воина. Почувствовав решимость, Сайбич направился к пункту назначения. Он пришел в Оркракс, чтобы стать воином, ведь именно где-то здесь должен был быть легендарный инструктор Хойтс. И вот, спустя некоторое время, Сайбичи прибыл на тренировочную площадку. ходит наблюдал за орками на тренировочной площадке со сложными на груди руками. «Я жив! Меня зовут Сайбичи! Я пришел из деревни Самбат, потому что хочу стать воином!» «Ха-ха-ха-ха! Сельский орк!» Поначалу ходит произвел удивительно мягкое впечатление. Сайбичи был даже немного разочарован, потому что он с нетерпением ожидал кого-то подобного тому огромному орку, с которым встретился неподалеку от ворот. Однако вскоре его разочарование сменилось ужасом. Внезапно нежно улыбающийся Хойт начал избивать его. Под шквалом ударов Сайбичи опустился на корточки, прикрыв руками голову. Он ничего не мог противопоставить этой подавляющей силе. Сайбичи быстро отказался от своего первого впечатления о Хойте. Это был самый отвратительный орк, с которым он когда-либо встречался. «Зачем вы это делаете?» Ах Возмутился Сайбичи. «Эмм, это традиция! Помни беспомощность этого момента!» Глядя на эту сцену, остальные орки, прибывавшие на тренировочной площадке, почему-то посмеивались. «Хватит с тебя! Вставай давай!» Хойт схватил его под руку и поднял. «Ты сожалеешь, что пришел сюда?» «А, нет!» Хойд взглянул на Сайбич по-новому. Этот молодой орк был сильно избит, но при этом не потерял своего мужества. Сайбич не дрогнул под его взглядом. Это хорошо. Я спрошу тебя об одном. Почему ты хочешь стать воином? Ухмыльнулся Хойц. Сайбич задумался. Зачем он пришел сюда? Почему он решил стать воином? Я. Сайбич решительно посмотрел на Хойца и ответил. Я хочу стать настоящим воином и защищать тех, кто мне дорог. Он пришел из деревни Самбат. Это была мирная деревня. Но однажды на нее напали огры. Была ожесточенная битва, и огры были побеждены, однако жертв было слишком много. На похоронах шаман молился о душах умерших, а когда эта печальная церемония была завершена, Сайбич дал себе клятву. Он станет настоящим воином и больше не потеряет ни одного дорогого ему орка. «Понятно», – кивнул Хойт, после чего улыбнулся и поманил его за собой. Пойдем. Они вошли в большое каменное здание, которое располагалось неподалеку от тренировочной площадки. Это место для тех, кто хочет стать воином. Они прошли через длинные коридоры добрались до темного зала. хоть взмахнул рукой, и появился свет. А факелы осветили интерьер, раскрыв облики нескольких гигантов. Поначалу Сабич испугался, но вскоре понял, что это статуи. Великие воины зала славы. Статуи были сделаны настолько искусно, что, казалось, они живые и смотрят прямиком на них. Они представляли собой легендарных воинов, которые оставили свой след в истории. У Сайбича участилось сердцебиение. «За океан ты хочешь следовать?» Внезапно Сайбич обнаружил статую орка с ужасным лицом и топором в руках. Его глаза были скрыты за стальным шлемом, но они, казалось, источали свет. «Это же... воин Ленакс отличные инструкторы воин, которым все еще восхищаются в Оркраксе. Он внес огромный вклад в развитие Оркракса. Он ⁇ дух Оркракса. Пусть это и была всего лишь статуя, но она, казалось, передавала его дух. Сайбича стало жаль, что он никогда не встречался с Ленаксом. А затем он посмотрел на другую статую, стоящую рядом с Ленаксом, и эта статуя усмехнулась ему. Сайбича шарахнулся назад. Нет, этого попросту не могло быть. Статуи не улыбаются. Это была галлюцинация или что-то в этом роде. «Он... Ты не знаешь, кто это?» – рассмеялся Хойт. «Не ври! Нет такого орка, который не знает его!» Это была статуя улыбающегося орка-воина с огромным двуручным мечом на плече. На его теле было так много шрамов, что не было бы ничего странного в том, если бы он тут же рухнул на землю. Тем не менее, этот орк воин гордо поднял свой подбородок и улыбнулся еще шире. Это был не сломленный воин. Кракта? Верно. Кракта -то тоже из Оркрокса? Большинство этого не знает, но его история действительно началась в Оркроксе. Он был учеником Ленокса и моим другом. Сердце Сайбича казалось вот-вот выпрыгнуто из груди. И это было естественно. Увидев статую Кракта, он захотел махать своим оружием до тех пор, пока не свалится на землю. Он хотел сражаться, пока не откажут его руки и ноги. Он хотел быть воином, который оставит свое имя в истории. Сайбичи больше не думал о выборе. «Я хочу следовать за Кроктой!» «За Кроктой? Что ж прекрасно!» Затем они покинули зал славы. Когда Крокта впервые прибыл сюда, ленок спросил его, почему он хочет стать воином. Он задал ему тот же вопрос, что и я тебе. И что он ответил «А как ты думаешь?» Они вернулись на тренировочную площадку, На ней было горячо. Никто не позволял себе ни минуты отдыха. Если кто-то падал, то снова поднимался. Если кто-то травмировал одну руку, то использовал другую. Все сражались и отрабатывали удар до тех пор, пока не теряли сознание. Как это и он ответил, что хочет защищать тех, кто ему дорог. А, и в конце концов он сумел защитить их. Крок-то – великий воин, спасший мир от богов и ушедший на свою родину. Единственный орк которому отдавали дань уважения все расы без исключения. «Возьми это!» – произнес Хойд вручив ему двуручный меч, который даже поднять было непросто. Сайбичи был слегка обескуражен. «Чего застыл? А? Иди и начни отрабатывать удары!» – приказал Хойд указывая на тренировочную площадку. С двуручным мечом в руках Сайбичи поспешно пошагал на тренировочную площадку. Он чувствовал вибрации, исходящие от земли. Каждый раз, когда воины делали шаг, его тело подрагивало. Слушайте сюда! К нам пришел очередной салага! Внезапно прокричал Хойд. А! оля ля ля Сколько же этих салаг в последнее время развелось, а? Воины поприветствовали Сайбичи, помахав своим оружием. Но этот Салага решил последовать за Кроктой. Ха-ха-ха-ха! За Кроктой! Какой дерзкий попался! «Одаёт!» И воины рассмеялись, отчего Сайбич непонимающе почесал голову. «Покажите этому бесстрашному новичку, что такое настоящий воин!» Бультар! Бультар! Хором ответили орки, взмахнув оружием. Бультар – слово, символизирующее всю расу орков, а также объединяющее в себе честь и жизнь и самые благородные ценности, которые они отстаивали. На древнем языке оно звучало как бульта и до нынешней эпохи дошло в форме Бультар. И вот этот воин символизировал саму суть Бультар. Вся его жизнь была Бультар, и он спас мир, не пощадив своего смертного тела. Таким образом, Морки отдали ему честь, прокричав следующим образом. «Бультар! Крокта! Бультар! Крокта! Крокта!» Ощущая стресс тренировочной площадки, Сайбичи поднял свой новоприобретенный двуручный меч, Возможно, улыбка статуи была всего лишь его собственным воображением, а может быть, это была его судьба. Так или иначе, Сэйбич замахнулся огромным двуручным мечом и прокричал. «Больтар! Кракта!» «Ну, как оно?» Томпсон осторожно поднял то, о чем шла речь, и положил себе в рот. «Брат, да это же фантастика!» Внезапно подскочил со своего места, сидящий рядом Джереми. «Это просто революция! Что это за вкус?» ха <смех> Это шедевр, на который я убил кучу времени!» «Демон! Настоящий демон! Демонический вкус! Признавайся, ты нас околдовал?» «Спасибо за комплимент! <смех> Томпсон поспешно выпил воду и задумался. «Интересно, как бы отреагировал Джереми, если бы узнал, что этот смеющийся человек и вправду был демоном?» «Конечно. Лапша и вправду была достаточно острой, чтобы называть ее демонической. «Гушан Тимур!» «Зачем ты скрывал от нас этого шеф-повара? Просто удивительно!» «Мы сами познакомились совсем недавно. Разве это не чудесно?» Улыбнулся Гушан Тимур, деловой партнер демона Абаддона. С тех пор, как Крокта победил серого бога и покинул этот мир, многое изменилось. Раз решили отказаться от дискриминации по отношению друг к другу, было решено, что во имя мира они должны сотрудничать. И вот на фоне всего этого были сформированы так называемые наемники Гушан Тимура». Они состояли из огров, гоблинов, кобальдов, кентавров и прочих существ, которых люди обычно избегали. Однако те, кто принадлежал к этой группе наемников, отличались от обычных монстров. У всех был разум и великолепные навыки. Как только Томпсон нанял наемников Гушан Тимура, количество нападений на его караваны значительно сократилось, их навыки были просто потрясающими, таким образом Томпсон подписал с ними контракт на долгосрочное сотрудничество. И вот совсем недавно Гушан Тимур пришел к нему с новым бизнес-предложением. Томпсон был одним из немногих, кто знал, что на самом деле он черный дракон, поэтому Томпсон не ожидал, что Гушан Тимур обратится с какими-либо предложениями к смертным, однако он пришел и привел с собой демона. Демон, в свою очередь, привел с собой рецепт демона, а суть предложения заключалась в создании сети ресторанов, которые продавали бы демоническую лапшу по всему континенту. Этот вкус действительно... «Если Томпсон проинвестирует в меня, я найму людей, чтобы они смогли воспроизвести этот вкус. Острота и принос демонической лапши распространится по всему миру! ха ха ха, -ха. В настоящее время в старишне был настоящий бум на такое понятие, как франшиза. Так что Томпсон серьёзно задумался. У этого демонического вкуса и вправду были перспективы, однако выход на новый рынок всегда нес в себе риски. Таким образом, голова торговца была забита вычислениями и прочими коммерческими вещами. «Если Томпсон откажется, мне придется пойти с этим деловым предложением в кузнечную компанию! Прошептала Прошептал ему на ухо Абаддон, он и вправду был настоящим демоном. «Этого нельзя было допустить!» «Ладно!» – вскочив, воскликнул Томпсон. Лица Абаддона и Гушан Тимура оживились. «Давайте попробуем!» Томпсон протянул руку, и Абаддон с Гушан Тимуром поочередно пожали ее. Джереми пришел исключительно ради получения удовольствия, И не имел с ними никаких деловых отношений, однако тоже по жилым руки. Эта демоническая лапша создаст новый транс на континенте! О, хорошо звучит, брат! Спасибо! <сёжих> с нетерпением буду этого ждать. Так был заложен первый кирпичик в миф о демонической лапше. Это было затишье перед бурей, которая потрясет весь континент. И как только это затишье закончится, людей ждет буря вкуса!